Трубку долго не брали. Наконец послышался слабый, какой-то блеющий голос. — Алло, могу я Нину попросить? — закричала Надежда в трубку. У нее было такое чувство, что абонент находится где-то в районе звезды Альфа Центавра. — Надя, это я! — прошелестели на том конце. — Минка, Ты что, больна? Отчего голос такой? — Да нет, все хорошо. Люся, прислушивающаяся к разговору, сделала круглые глаза. Дескать, правы мы были, плохо с нашей Нины Че. — Ты одна дома? Муж на работе? — допрашивала Надежда. — Да, а я тут вот... — Я к тебе сейчас приду, — заорала Надежда, понукаемая Люсей. — Слушай домофон, а то в вашей квартирке, как в лесу, друг друга не докричишься. «Надо ехать», — сказала она, «пока этот тип с работы не пришел. Подбросишь меня?» «Я с тобой», — встрепенулась Люся. «Обойдутся без меня полдня». Нинка долго не открывала. Наконец за дверью послышались шаркающие неуверенные шаги. «Это мы, Нина!» — закричала Надежда, не дождавшись, пока спросит. «Мы с Люсей!» Ужасающе долго Нина гремела замками. Наконец дверь открылась, и приветливая улыбка застыла на губах надежды. Нина и раньше не была красавицей. Однако в последнее время, после замужества, она не то чтобы сильно похорошела, но стала похожа на нормального человека. Чуть похудела, глаза заблестели, она стала чаще улыбаться и одевалась, если не со вкусом, то как и обычные люди, ничем особенно не выделяясь. Теперь же перед ними стояла не Нина, а ее бледная тень, или то, что получится из Нины лет через двадцать, а может и больше. Волосы висели безжизненными прядями, глаза смотрели тускло, бескровные губы были покрыты серым налетом. — Нинка, что с тобой случилось? Люся оттолкнула Надежду и ворвалась в квартиру. «У тебя грипп, что ли?» «Да нет». Нина поморщилась, как будто прихватила ее застарелая зубная боль. «Так просто. Слабость». «Ты врача вызывала?» теребила Нину Люся. «Да в таком виде только на больничной койке валяться». Нина запахнула фланелевый застиранный халат, который уж точно был оставлен ей в наследство бабушкой. Повернулась и пошла по коридору, шаркая ногами в старых волочных тапках. Переглянувшись, подруги бросились за ней. Пройдя несколько шагов, Нина вдруг пошатнулась и оперлась о стену. — Квартира такая большая, — прошептала она. — Идти далеко. Надежда подставила плечо. С другой стороны Нину подхватила Люся, и таким образом они дошли до спальни. Это была не та комната, где в прошлый раз был накрыт стол. Эту еще не ремонтировали. Потертые мрачные обои наводили тоску. Мебель была старая, по стенам стояли какие-то темного дерева шкафы и буфеты. В углу огромная кровать, не убрана, хотя на дворе белый день, третий час уже. Надежда нахмурила брови. Она терпеть не могла неубранную постель. Созерцание ее сразу навевало мысль о тяжелой болезни. В комнате было душно, пахло лекарством. — Это что, корвалол? — Надежда звякнула пузырьками на столе. — У тебя сердце болит? — Да нет, — Нина со стоном опустилась на кровать. — Просто слабость такая. Постельное белье было несвежее, такого-то серого оттенка. Люся дернула тяжелые плюшевые портьеры, отчего в воздух поднялась туча пыли, но в комнате стало ненамного светлее, потому что окно немыто было, по представлению Надежды, лет десять. С трудом Люся открыла форточку. В комнату ворвался холодный и сырой мартовский воздух. Нина зябко повела плечами. — Что у тебя случилось? — спросила Надежда. — С мужем поссорилась? — Девочки! — у Нины из глаз вдруг брызнули слезы. ой девочки ну ладно ладно надежда погладила ее по плечу ты успокойся потом нам все расскажешь люся она выразительно взглянула на подругу завари ка нам пожалуй чаю нине сейчас очень бы помогла чашка горячего чаю горячий чай это то что нужно чай удивленно переспросила люся — Да я даже не знаю, где у нее чай. Как я найду его в чужой квартире? — А ты поищи. Надежда замигала по очереди обоими глазами и выразительно подняла брови, пытаясь передать подруге свои мысли. — Помнишь, о чем мы с тобой говорили? — Ах, ну да, — Люся вспомнила, ради чего они с Надеждой пришли к Нине, и вышла из комнаты. Остановившись посреди холла, она огляделась. Кажется, мастерская покойной Нины Слепневой направо, к ней можно попасть вот по этому темному коридору. Она пошла в том направлении, свернула направо, налево. Нет, мастерской здесь определенно не было, она забрела не туда. Решила вернуться, но и это не получилось. Вместо того, чтобы выйти обратно в холл, она забрела в какой-то темный закуток, заваленный холстами на подрамниках. «Черт, ну и квартира!» — пробормотала Люся. «Не квартира, а настоящий лабиринт!» Она вспомнила, как много лет назад точно так же бродила по этой огромной захламленной квартире. Кажется, тогда она тоже забрела в этот тупик. Люся прикрыла глаза, вызывая в памяти тот далекий день. Кажется, тогда она пошла направо, потом услышала шаги вредной домработницы, вернулась, Открыла дверь. Она снова проделала все эти маневры, дернула дверную ручку и оказалась на галерее над мастерской Нины Слепневой. Облегченно переведя дыхание, Люся спустилась к галереи по скрипучей деревянной лесенке. В мастерской мало что изменилось с того далекого дня. Мольберт с натянутым на него чистым холстом, несколько высохших кистей в керамическом горшке, Конторка для записей, книжный шкаф у стены, громоздкий резной старинный шкаф с двумя колоннами по бокам. Не шкаф, а настоящий античный храм. И, что характерно, многолетней пыли нету. Стало быть, Нинкин муженек уж тут похозяйничал. Будем надеяться, что безуспешно. Люся подошла к шкафу, протянула руку к правой колонне. и испуганно отдернула ее. На деревянной консоли сидел зверек. Пушистый зверек поменьше кошки с темной пятнистой шкуркой и длинным хвостом в черно-белых кольцах. Обычно безобидный. Сейчас он угрожающе скалился, обнажив мелкие острые зубы. — Ты тут еще? — недовольно проговорила Люся. — А ну, пошел вон! — Пошел вон, кому я сказала! — Вместо того, чтобы послушаться ее совета, зверек принял угрожающую позу и громко прострекотал. — Трак-так-так! — А ну, пошел вон! — повторила Люся и замахнулась на своего неожиданного противника. Но тот меднулся вперед и попытался вцепиться в Люсину руку. Она едва успела ее отдернуть. — Ах ты, маленький паршивец! Люся огляделась по сторонам, увидела горшок с кистями, и взяла самую большую кисть. Волоски кисти давно слиплись и задубели от краски, и кисть превратилась в короткое копье. Люся замахнулась этим импровизированным орудием на зверька. Тот злобно и разочарованно зашипел, но понял, что сопротивляться бесполезно, спрыгнул на пол и спрятался за шкаф. — Вот так-то! — удовлетворенно проговорила женщина, и на этот раз без помех взялась за капитель правой колонны. «Как она это делала?» — пробормотала Люся, изо всех сил стараясь повернуть капитель. Старое дерево скрипнуло и поддалось. Капитель повернулась, с натужным скрипом сдвинулась с места, и в боковой стенке шкафа открылась небольшая дверца. «Ура!» — проговорила Люся не очень громко. «Ну, и что же мы тут имеем?» Она запустила руку в тайник и достала оттуда толстую тетрадь в дерматиновом переплете. Снова пошарила в тайнике, но больше ничего в нем не нашла. Ничего, кроме многолетней слежавшейся пыли. «Вот так тайник!» — пробормотала Люся. «Стало быть, бабуля прятала здесь только эту тетрадочку. Бумага в тетрадке была желтая, ломкая». Страницы были заполнены четким, крупным, разборчивым почерком. Кое-где Люся разглядела даты, как в письмах. По всему выходило, что это дневник Люсиной бабушки или какие-то записи личного характера. Люсе совершенно не хотелось их читать, однако она решила предъявить тетрадь на одежде с Ниной. Нинка — прямая родня, пусть она и решает, что с тетрадкой делать. За время ее отсутствия, Надежда успела малость прибраться в комнате и уговорить Нину снять жуткий, вылинявший халат и надеть трикотажные спортивные брюки и футболку с длинными рукавами. Эти вещи Надежда отыскала тут же, в комнате. Постель теперь была аккуратно заправлена и покрыта клетчатым пледом. Все пузырьки с лекарствами и стакан с несвежей водой Надежда вынесла на кухню. она встретила люси на появление вопросом в глазах люся еле заметно кивнула нашла тайник подробности потом не нуля пойдем чаю выпьем строго сказала надежда и нина поняла что если она не пойдет ее потащат силой есть ничего не могу аппетита нет совсем произнесла она на кухне против ожидания было чисто В холодильнике полно готовых блюд. Как видно, Нинкин муж не рисковал есть ее стряпню и сам заботился о своем пропитании. — У меня свой чай, травяной, — встрепенулась Нина и достала из буфета баночку с золотистыми иероглифами на крышке. — Это Георгий принес. Сказал, что настой целебный, очень помогает от нервов и вообще укрепляющий действует. Что — Что-что? — с угрозой заговорила Люся. — Нинка, ты на себя в зеркало-то смотрела? Да ты же еле ходишь, до того укрепилась. Выброси немедленно эту отраву и пей нормальный крепкий чай, черный, цейлонский, и сахару побольше. — Что китайцу здорово, то русскому смерть, — припечатала Надежда. После чая Нина слегка порозовела, съела кусок булки с маслом, и смотрела уже не так грустно. «Причешись!» зудела Надежда. «Себя в порядок приведи! И какой, извини, мужик будет в такой жуткой комнате спать? Вы же ремонт делать собирались!» «Он вообще там не спит!» «Говорит, что ночью работает!» Переселился в мастерскую. «За каким чертом такой муж нужен?» выркнула Люся, но осеклась под взглядом Надежды. «Девочки!» «Я не знаю, что делать», — жалобно сказала Нина. «Это выше моих сил. Ничего сказать нельзя. Он сразу кричит. Обругал меня вчера последними словами. Потом, правда, прощения просил. Он нервный такой, вспыльчивый. Я не знаю, как мне с ним. Правда, у меня в этом смысле опыта никакого». «Выгнать пинком под зад», — Люся была категорична. «Нафига, козе-баян?» В это время зазвонил Нинин мобильник. «Слушаю!» — закричала она. «Кто? Ты, Керочка? Надежда ткнула Люсю кулаком в бок. «Ну, сейчас начнется». Нина слушала, что говорит ей собеседник. Лицо ее из несчастного и измученного становилось постепенно фальшиво-радостным. «Да», — повторяла она. «Да, дорогой, конечно». Ждут тебя с нетерпением. Она положила телефон и посмотрела на подруг с недоумением. — Что, мол, вы тут делаете? — Нина, мы уж пойдем. Надежда решительно поднялась и дернула Люсю за руку. — Спасибо, что зашли, — холодно сказала Нина. — Но впредь попрошу вас предупреждать о своем визите звонком. — Вот как? — оторопела Люся. — Ну, в таком случае не провожай нас. Мы сами дорогу найдем. — Ну ты подумай, а? Люся первой спускалась по лестнице и все оглядывалась на Надежду. — А я тебе сперва не поверила, что он Нинку зомбирует. — Теперь веришь? — А что ты там в тайнике нашла? — Держи. Люся протянула Надежде старую тетрадку в черном дерматиновом переплете. — Это все, что там было? Хотела я Нинке отдать. Да ей ничего нельзя доверить. Она все этому уроду немедленно выболтает. Прочитай, Надя. Может, придет тебе в голову, как Нинку спасти. Доведет он ее. Ох, доведет! На следующий день мальчик отправился на рынок за овощами. Возвращаясь домой, он свернул в знакомый переулок. Как вдруг из-за угла выскочил высокий чернобородый человек, схватил его за плечо и прошипел. «Стой, маленький мерзавец!» «Что вам нужно, господин?» Испуганно забормотал мальчик. «У меня нет денег. У меня только эта корзинка с овощами. Вы можете ее забрать. Но тогда мой хозяин разгневается и побьет меня бамбуковой палкой». «Мне не нужны твои деньги. И тем более мне не нужны твои жалкие овощи. Мне нужно кольцо змея». «Добрый господин, — репетал мальчик, похладев от ужаса. — Я не знаю, о чем вы говорите. Я не знаю никакого кольца. Я бедная сирота. У меня ничего нет. Отпустите меня, не то мой господин разгневается. — Тебе не стоит бояться прогневить своего господина, — прорычал тернобородый, страшно вращая глазами. — Тебе нужно бояться моего гнева. — Если ты не отдашь мне кольцо змея, тебе придется распроститься со своей жалкой жизнью. С этими словами он вытащил из складок одежды длинный нож и приставил его к шее мальчика. — Говори, где кольцо, иначе не проживешь и минуты. И тут из-за пазухи у мальчика выскочил зверек. Он прострекотал свой боевой клич «Трак-так-так». и вцепился в руку Чернобородова мелкими острыми зубами. «Ах ты дрянь!» Мужчина отбросил зверька, потряс прокушенной рукой. «Ах ты маленькая пакость! Впрочем, я даже благодарен этому мерзкому животному, ведь это змеиный сторож, удивительный зверек, который убивает ядовитых змей. Змеиный сторож обладает удивительным чутьем». Он чувствует присутствие кольца змея, служит ему, как верный раб. Раз у тебя есть этот зверек, значит, у тебя и кольцо. Я не зря шел за тобой через горы и джунгли. Отдай мне браслет, и я, так и быть, оставлю тебе твою жалкую жизнь. В это время в нескольких шагах от них Распахнулись двери таверны, и на улицу вывалилась гурьба подвыпивших молодых людей. «Добрые господа, спасите меня!» — закричал мальчик, что было сил. «Спасите! Этот разбойник хочет меня убить!» «Глядите-ка! Кажется, этот чернобородый грабит бедную девушку!» — воскликнул один из гуляк. «Поможем ей! Сделаем доброе дело! Боги отблагодарят нас за это!» Вся аватага кинулась на Чернобородова. Он злобно выругался, ударил мальчика ножом и бросился бежать. Гуляки не стали его преследовать, они окружили лежащее на земле тело. — Кто тебе сказал, что это девушка? — разочарованно проговорил один из них. — Это мальчишка, причем нищий. Наверное, он сам виноват. Выпрашивал подачку у того человека. Вот тот и рассердился на него, а мы только зря потратили время. Но немного мы его и потратили, — примирительно проговорил виновник инцидента. — Пойдемте в другую таверну, друзья. Я угощу вас с подогретым сливовым вином. И гуляки отправились прочь, оставив на земле истекающего кровью мальчика. Едва они отошли, из за пазухи мальчика выбрался зверек. Он озабоченно застрекотал, потом облизал лицо хозяина шершавым языком. Мальчик открыл глаза, приподнялся. Затем с трудом встал на ноги, опираясь на стену. Увидев знакомый переулок, он из последних сил побрел к дому, с трудом забрался на крыльцо, вошел в комнату господина Поля и только там сполз по стене на пол. — Господи, малыш, что с тобой? — всполошился художник. — На тебе лица нет. — А это что? — Это кровь. Он перенес мальчика на свою кровать. разорвал одну из своих рубашек на бинты, перевязал рану. — Не нужно, — слабым голосом проговорил мальчик. — Я чувствую, что жизнь уходит из моего тела, и мне уже ничто не поможет. Лучше выслушайте меня. Помните, я говорил вам о прекрасной императрице, о том, что я видел ее, и она доверила мне свою тайну. — Не напрягайся, малыш, — пытался остановить его господин Поль. Лежи спокойно, тогда кровотечение ослабеет. Оно слабеет потому, что жизненные силы во мне кончаются. Умоляю вас, выслушайте меня и поверьте. Я слушаю, слушаю тебя, только не беспокойся. Прекрасная императрица Сяо Линь передала мне священный амулет, кольцо змея. В этом амулете заключена... «Необычайная сила, дарующая бессмертие!» Мальчик снова заволновался, и кровь сильными толчками потекла сквозь повязку. «Лежи спокойно!» «Возьмите этот амулет!» — взмолился мальчик. «Прошу вас, возьмите его! Он не должен попасть в злые руки, в руки того человека, который... который...» «О ком ты говоришь, малыш?» — Этот человек, — прошептал мальчик слабеющим голосом, — тот человек, который ранил меня, он же привел хунхузов в мою родную деревню, он же убил моего учителя и шел по моим следам до этого города, он не отступится, пока не завладеет кольцом змея. Не дайте ему добиться своего, возьмите амулет... и уезжайте как можно дальше. — Ну как я могу сделать то, о чем ты просишь, если я даже не знаю, где этот амулет? Мальчик поднял глаза, словно хотел на что-то показать своему собеседнику, но тут же жестокая судорога пробежала по его телу. Кровь новым толчком проступила сквозь повязку, и он застыл. Господин Поль перекрестился. — Он хотел закрыть глаза мальчика, но прежде проследил за его взглядом. Прямо над мальчиком была потемневшая от времени балка. Господин Поль протянул руку, запустил ее за балку и нащупал там небольшой сверток. Развернув ткань, он увидел золотой браслет, змейку с изумрудными глазами, кусающую себя за хвост. Он понял, что мальчик ничего не выдумал. И в этот же день купил каюту на голландском корабле, который возвращался из Японии в Роттердам, и по дороге должен был зайти в Марсель. Вещей у него было немного. Кроме собственных пожитков и блокнотов с рисунками, он взял рисунки мальчика и сверток с золотым браслетом, кусающий себя за хвост змейкой с изумрудными глазами. «Как жаль, Бейсик, что ты не умеешь открывать двери!» Надежда, отдуваясь, втащила в прихожую два тяжеленных пакета с продуктами и ногой захлопнула дверь. Кот против обыкновения встретил ее в прихожей. Обычно днем он спокойно спал на диване в гостиной. Надежда все поняла правильно. Из пакета торчал рыбий хвост. Кот втянул носом воздух и подобрался. «Даже не думай!» закричала Надежда. «Даже и не мечтай!» Она бросила сумку на пуфик и наклонилась, чтобы расшнуровать ботинки. И отвлеклась на полминутки. А когда подняла глаза, то оторопела. Кот распушил шерсть, причем увеличился в размерах примерно втрое. Раньше Надежда такое преображение кота воспринимала с гордостью. Уж очень красив был котище, Куда там Персидскому с его плоской мордой? Теперь же, набравшись опыта, она знала, что такая метаморфоза означает. Кот находится в крайней степени ярости, и лучше не попадаться ему под горячую лапу. Последний раз это было года два назад, когда коту пришлось сосуществовать в одной квартире с сенбернаром Арчи. Смотреть роман, Александровой змеиный поцелуй. Кот третировал несчастного Арчибальда несколько недель, пока не сменил гнев на милость. Надежда оглядела прихожую. Не было никакой собаки, все было на месте, все как обычно. «Бэйсик, с чего это тебя так разобрало?» спросила она с недоумением. Кот не ответил, переступил лапами. издал утробное рычание, какое верно издает тигр перед охотой, и стал красться, прижавшись к полу. И каково же было изумление надежды, когда кот миновал пакет с рыбой, даже не взглянув в ту сторону, и мягким прыжком взвился на пуфик. Пуфик носил на себе следы пребывания кота в квартире. Бейзик прыгал на него, топтался лапами, а иногда даже потачивал об него когти. Так, для интереса. Надежда уже смирилась и перестала лупить кота полотенцем. Но в данном случае дело было куда серьезнее. Кот покусился на сумку. Хорошая сумка, почти новая. Не такая дорогая, как у Люськи, но все же. Надежда купила ее совсем недавно. Кот уже выпустил когти, чтобы разодрать сумку в клочья, но хозяйка налетела коршуном и успела выхватить сумку. «Да что с тобой такое?» Она замахнулась на кота той же сумкой. И сумке что-то выпало. Бейсик прижал уши, зашипел, но вдруг тонко, испуганно мяукнул и убежал на кухню, поджав хвост. «Что творится с котом?» удивленно проговорила Надежда. «Наверное, весна на него так действует. В марте все кошки сходят с ума». Она наклонилась, чтобы подобрать то, что выпало из сумки. Это была та тетрадь, Которую отдала Елюся. Толстая тетрадь в потертом дерматиновом переплете. Ах да! Это же дневник Нинкиной знаменитой бабушки. Тетрадь случайно открылась. Надежда увидела страницы, исписанные выцветшими лиловыми чернилами, крупным, отчетливым почерком с сильным наклоном. Надежда прочитала несколько слов. Там, в его мастерской, Среди загрунтованных холстов и неоконченных картин мы с Полем впервые стали близки. Все случилось как-то внезапно, я сама не поняла, как нас кинуло друг к другу. Потом мы лежали рядом, за окном в кроне дерева глухо ухала горлинка. Поль смотрел на меня сквозь полуопущенные ресницы и молчал. Потом, когда горлинка улетела, он тихо проговорил. Ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои, глаза голубины. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленная моя между девицами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортаний моей. Я рассмеялась. Что ты такое говоришь, Поль? Я что, похожа на дерево? Это! «Песнь песней. Лучшие стихи на земле». «А бабушка-то была не промах», — проговорила Надежда. «Надо почитать. Только не в коридоре». Она переоделась, прошла на кухню, где разобрала пакеты с продуктами. Причем кот не явился, даже когда Надежда разделывала рыбу. Надежда мимоходом удивилась такому поведению, но некогда было расслабляться. так что она обсыпала рыбину пряными травами, завернула в фольгу и запихнула в духовку, после чего села за стол и открыла тетрадь на первой странице. Те же выцветшие чернила, тот же крупный, решительный почерк с сильным наклоном. К счастью, почерк был вполне разборчивый, и даже старая орфография не слишком мешала. «Неужели я в Париже? Поверить не могу!» Париж, Париж, столица мира. До сих пор удивляюсь, как меня выпустили из России. До сих пор вижу лицо того комиссара, который разглядывал меня с неприязнью, как какую-то букашку. Ведь я для него не человек, а представитель обреченного класса. Он хотел уже забрать мои документы, как вдруг вошел высокий седой человек со шрамом через всю щеку. Взглянул на меня... и спросил хриплым голосом бывалого солдата. «Кто такая?» «Мой комиссар», как это смешно звучит, вскочил, вытянулся по швам и отрапортовал. «Гражданка Слепнева просит выпустить в Париж якобы для обучения». «Почему якобы?» «Врет, но чую. У меня чутье на контру». «Чему собираетесь учиться?» — спросил Седой, повернувшись ко мне. — Живописи? — Выпустить. Седой мельком взглянул на моего комиссара и вышел из комнаты, вышел из моей судьбы. И вот я иду по латинскому кварталу, и вокруг меня звучит упоительная французская речь. Все вокруг так странно, так непривычно. На улице стоят певцы с нотами в руках, Поют что-то грустное, трогательное. Вокруг них толпятся зеваки, подпевают, не всегда попадая в мелодию, бросают серебряные монеты. Прямо на тротуарах выставлены кровати, стулья, зеркальные шкафы. Так здесь торгуют мебелью. Прохожие, как ни в чем не бывало, лавируют между креслами и буфетами. Повсюду, прямо на улицах, стоят многочисленные писсуары, На них рекламные плакаты. Шоколад Карл Фацер, какао Ван Гутена. На улице холодно, но парижане не спешат. Они не идут по делам, а гуляют. Очень много кафе, и возле каждого, несмотря на холод, выставлены столики. За ними сидят люди, пьют кофе или ликер, кутаясь в пледы. Тут же чадят жаровни. чтобы обогреть смелых посетителей, а, по сути, протопить улицу. Вокруг носятся мальчишки-газетчики, отчаянно кричат сорванными голосами. «Ля патри! Ля пресс! «Столица мира!» — говорит Серж, мой новый знакомый, в недавнем прошлом петербургский студент. — С виду столица мира, а на самом деле сумасшедший дом. «Вот в России и вправду сумасшедший дом», — возражаю я и замолкаю. Я знаю, что Серж воевал добровольцем у Деникина, чудом вырвался в Константинополь, так что про нынешнюю Россию знает не меньше моего. В одном из кафе за столиком сидят мужчина и женщина, едят свинину с бабами. Вдруг отрываются от еды, целуются и, как ни в чем не бывало, продолжают есть. «Бог мой, как это некрасиво! Как это безнравственно!» Возмущаюсь я, отводя взгляд. «Вы зря возражает Серж. «Это другой народ, другие обычаи. Не судите их по нашим законам. Для них поцелуй — это что-то вроде ласкового слова или приветливого взгляда. В нем нет ничего интимного, ничего, требующего уединения». Но все же к этому трудно привыкнуть. Все дело в том, что любой народ считает свои обычаи, свой образ поведения единственно правильным, а все, что от него отличается, сходу признает безнравственным. Надежда оторвалась от записей и зажмурила утомленные глаза. Все же трудновато разбирать чужий почерк, да и чернила выцвели. «Очень уж неторопливо». — проговорила она. Стоило ли из-за таких путевых заметок прятать тетрадку в тайнике? Она перевернула несколько страниц и снова начала читать. Поль не молод. Даже затрудняюсь сказать, сколько ему лет. Сорок? Пятьдесят? Но в нем есть что-то удивительно трогательное, мальчишеское. И как великолепны его картины. как глубоко он умеет проникать в суть вещей. Кажется, он рисует не дерево, не дом, озаренный лучами закатного солнца, а душу дерева, душу дома. Что уж говорить о его портретах? Ах, если бы он написал мой портрет! В этом случае я знала бы, что не исчезну навсегда, что от меня что-то останется, в этом вечном мире. Перелистнув еще несколько страниц, Надежда наткнулась на знакомый уже фрагмент. Там, в его мастерской, среди загрунтованных холстов и неоконченных картин, пахнущих свежей краской, мы с Полем впервые стали близки. Все случилось как-то внезапно, я сама не поняла, как нас кинуло друг к другу. Этот фрагмент она тоже пропустила, перевернула пару страниц. Поль рассказал мне о своей поездке в Китай. Рассказал о мальчике, с которым там столкнулся. О том, как тот был талантлив, как быстро и хорошо схватывал все навыки рисунка и живописи. Показал мне несколько рисунков того мальчика. Рыба на столе... Старый китаец с лицом, изрезанным морщинами, куст чертополоха. Хорошие рисунки, но ничего особенного я в них не увидела. Сам Поль рисует куда лучше. Вдруг среди этих рисунков я увидела набросок женского лица, И у меня вмиг пересохло во рту. «Кто это?» — проговорила я, невольно отстранившись от листа, как будто боясь обжечься. «А, тебя тоже зацепило?» Поль улыбнулся нежно, по-детски, как только он умеет. «Это тоже рисунок того мальчика». «Но кто модель?» «Модель?» Он уверял меня, что это прекрасная императрица Сяо Линь, персонаж старинных китайских легенд. Если верить легендам, Она жила на свете несколько тысяч лет назад, но мой китайский ученик уверял, что императрица бессмертна, он видел ее воочию и нарисовал этот портрет по памяти. Я готова в это поверить, глядя на этот рисунок, и вправду, женщина на рисунке была так красива, как не может быть красив живой человек. И это не была сусально-открыточная красота китаянок, как их рисуют на веерах из рисовой бумаги и на коробках чая. Это была красота живая, подлинная, пронизывающая всякого, кто видел ее до глубины души, будь то мужчина или женщина. Увидев такую красоту хоть раз, забыть ее невозможно. «Нинкина бабушка не только художником была, она еще и писала, да еще как красиво!» — проговорила Надежда, оторвавшись от чтения. Но все равно мне непонятно, зачем было прятать эту тетрадку. Ну, воспоминания, которые по большому счету не интересны никому, кроме самой Нины Слепневой. «Надя, с кем это ты разговариваешь?» — послышался голос мужа из прихожей. «И что это такое?» Надежда мигом убрала тетрадку в ящик кухонного стола и кинулась к духовке. Надо же, едва рыбу не передержала. Муж с изумлением разглядывал Надеждины ботинки, валявшиеся посреди прихожей. Шнурки из них были вытащены и изжеваны в лохмотье. — Где этот негодяй? — мгновенно озверела Надежда. «Убью — Убью! Вихрем она понеслась в гостиную, Но муж оказался быстрее и перехватил ее возле дивана, на котором, надо сказать, остались только клочья рыжей шерсти. — Пусти! — быхтела Надежда. — Пусти меня! — Немедленно прекрати! — приказал муж. — Из-за старых ботинок готова причинить вред животному. — А ты купи новое! — тут же заорала Надежда. — Вечно у тебя на все выпрашивать надо! Это была заведомая вопиющая ложь. Сан Саныч был человеком нежадным, жену свою любил и даже баловал, в разумных пределах, конечно, и никогда не контролировал Надежду в небольших тратах. И обуви у нее было достаточно, просто сейчас, в конце марта, в городе грязновато, и Надежда надела брюки и удобные ботинки. «Ну, знаешь!» Муж даже не сразу нашелся, что ответить на такие беспочвенные обвинения. «Ну, знаешь!» Если бы ты поддерживала в квартире порядок и не разбрасывала свои...» Ох, не нужно ему этого было говорить. Ох, не нужно. В оправдании Сан Саныча можно только заметить, что он только что пришел с работы, то есть был очень усталый и голодный. А в таком состоянии редко какой мужчина способен контролировать свои эмоции и фильтровать поток сознания. «Ах, вот как!» Зловеще проскрепела надежда. «Значит, я не поддерживаю в квартире порядок? Не готовлю тебе еду, не глажу тебе рубашки, не бегаю по магазинам? В общем, мало того, что я сижу на твоей шее, так еще и дармоедствую, так?» «Надя!» Муж попытался взять ее за руку, что опять-таки говорило в его пользу. «Успокойся. Завтра же устраиваюсь на работу». Надежда сбросила его руку. — Не берут по специальности, хоть консьержкой, хоть в регистратуру районной поликлиники. — Ну, возьми себя в руки, — муж фыркнул. — При твоем темпераменте ты в первый же день перекусаешь всех больных. — Уборщица в супермаркет! Надежда никак не хотела или не могла остановиться. — Ну, хватит уже, — муж утомленно потер виски. — Дворником на полставки! Тфу ты муж развернулся и ушел в кабинет кот нашелся на кухне он сидел на столе и пытался когтями развернуть фольгу в которую была завернута запеченная рыба кушай бейсенька фальшиво заулыбалась надежда не делая никаких попыток согнать кота со стола ты съешь всю рыбу и лопнешь а твой хозяин сегодня ляжет спать голодным ах ты паршивец Это уже голодный муж, возмущенный таким беспардонным поведением, шуганул кота со стола. Надя, ты куда смотришь? Ужинали супруги в полном молчании. Потом Сансаныч ушел к своему компьютеру. А Надежда достала из ящика старую тетрадку. Она перелистнула страницы и начала читать. Мы с полем вошли в клазыри до лиля. Нам помахал высокий человек в светлом пиджаке. Позвал к своему столу. — Кто это? — вполголоса спросила я Поля, пока мы пробирались между столиками. — Прекрасный испанский художник. Его зовут Пабло Пикассо. О нем сейчас все говорят. Кажется, я от кого-то слышала это имя. Во всяком случае, Пабло показался мне милым и удивительно простым. Он поздоровался с Полем. Поль представил меня. «Нина — художник», — сообщил он доверительно. «Мне кажется, сейчас в Париже каждый второй художник», — Пабло смущенно улыбнулся. «Не обижайтесь, моя дорогая. Я уверен, что вы прекрасный художник. Вы ведь из России». Я подтвердила его догадку, он снова улыбнулся и продолжил. Сейчас у вас в России происходят удивительные дела. Однако, мне кажется, большевики допускают большую ошибку. Они хотят сделать людей равными, а это не приведет ни к чему хорошему. Природа создает людей разными, красивыми и безобразными, талантливыми и бездарными, умными и не очень. И в этом есть высший смысл. Если все станут одинаковыми, жизнь сделается необыкновенно скучной, и потом они приносят слишком большие жертвы, руководствуясь с девизом макиавелли. Цель оправдывает средства. это неправда. никакая цель не оправдывает грязные и кровавые средства. такие средства осквернят любую самую высокую цель. кроме того, Велика вероятность, что пока добиваешься этой цели, она тебя разочарует. Ты поймешь, что зря потратил жизнь. И вообще цель — это не главное. А что вы считаете главным? Главное — это чтобы человек был счастлив, и чтобы по возможности его счастье делало счастливыми других. Надо же, она встречалась с Пикасо. — пробормотала Надежда. — Надо будет порекомендовать Нине попробовать издать эти воспоминания. Возможно, эти мемуары помогут историкам. Но пока я не вижу ничего действительно важного, ничего такого, из-за чего стоило бы прятать эту тетрадку в тайник. Она торопливо перевернула еще несколько страниц и снова погрузилась в чтение. Последние дни Поль стал озабоченным и рассеянным. Кажется, его что-то беспокоит. Однако, когда я прямо спросила его о причинах беспокойства, он улыбнулся своей очаровательной детской улыбкой и проговорил. — Все в порядке, малыш. Тебе кажется. Улыбка сделала его прежним, милым и ласковым, и я подумала, что ошибаюсь, что он просто устал. Однако сегодня он вернулся домой очень встревоженным, торопливо взбежал по лестнице, запер дверь на засов и долго не мог отдышаться. На мои озабоченные вопросы он, наконец, проговорил усталым, измученным голосом. «Они выследили меня». «Они?» «Кто они?» переспросила я в испуге. «Помнишь, я рассказывал тебе о китайском мальчике, о том, который говорил, что видел своими глазами прекрасную императрицу Сяо Линь. Ну да, помню. Я не понимала, какое отношение тот забавный рассказ имеет к нашим сегодняшним тревогам. Так вот, как ты понимаешь, я не поверил в его историю. А потом, потом мальчика убили, и перед смертью он передал мне одну вещь и попросил сохранить ее. Что это за вещь? — спросила я в недоумении. — Браслет. Старинный золотой браслет. Мальчик сказал, что он называется «Кольцо змея» и что этот браслет дала ему сама прекрасная императрица. — Да чего красивая история! — воскликнула я. — Слишком красивая, чтобы быть правдой. — Мне тоже так казалось! — прошептал Поль, и в его глазах я увидела печаль и безнадежность. — Казалось? Значит, сейчас твое мнение изменилось? — Увы, да. Тогда я не принял его слова всерьез, посчитал, что это бред умирающего. Но поскольку мальчик очень просил меня, а предсмертная просьба священна, я сохранил тот браслет, привез его во Францию. Лучше бы я этого не делал. — Да в чем же, наконец, дело? Они выследили меня. Поль снова перешел на шепот. Точнее, не меня, а браслет. Они? Кто такие эти «они»? Повторила я свой вопрос. Я не знаю. Только уже несколько дней меня преследует странный человек. Он ходит за мной по пятам, караулит меня возле дома. А сегодня он догнал меня в переулке за церковью Сен-Сюльпис, Приставил к моей груди нож и сказал, что убьет меня, если я не отдам ему кольцо змея. К счастью, в это время возле нас остановился автомобиль. Из него вышли какие-то люди. Я сумел воспользоваться замешательством того человека и сбежал. Но в следующий раз мне так не повезет. — А от чего ты не хочешь пойти в полицию? — В полицию? — Поль горько усмехнулся. «Ты думаешь, что меня станут там слушать? Думаешь, кто-нибудь поверит в мою историю? Особенно, если я расскажу о звере». «О звере?» — удивленно переспросила я. «О каком звере?» «Ты ничего мне о нем не говорил».